Кэлен дернул его за рукав. «Ричард!» «Сколько?» «Говорят, что одному несостоявшемуся волшебнику удалось прожить несколько лет», сказала сестра Элизабет. «Другой же протянул всего лишь несколько месяцев. Мы считаем, что это связано с силой дара. Чем сильнее дар, тем страшнее боль и тем быстрее наступает смерть. Что касается тебя...» то примерно через месяц ты начнешь терять сознание от боли». «Уже терял», — хмуро сказал Ричард. Сестры снова переглянулись. «Мы начали искать тебя, когда ты еще не совершил ни одного из этих трех поступков», — сказала сестра Верна. «Но с тех пор, как мы выехали из дворца, ты успел совершить уже все. Эта книга волшебная». Точная ее копия осталась во дворце, и когда что-то записывается в одной, запись сразу же появляется и в другой. Скажи, сколько времени прошло с того дня, когда ты убил этого Даркинарала? Рала? Три. И на вторую ночь я в первый раз потерял сознание. На вторую ночь? Сестры опять переглянулись, и на этот раз Ричард не выдержал. Почему вы все время переглядываетесь? «Потому что ты исключительная личность, Ричард», – мягко заметила сестра Верна. «Необычная во всех отношениях. Мы не предполагали, что в одном человеке может сочетаться столько удивительных качеств». Кэлен обвела рукой его талию. «Вы правы. Он исключительная личность. Человек, которого я люблю. Чем вы можете ему помочь?» Она опасалась, что сестры испугаются и передумают помогать Ричарду. Существуют особые правила, которым ему придется следовать. Нам всем придется следовать этим правилам. Они неизменны. Любые переговоры здесь бесполезны. Он должен отдать себя в наши руки и отправиться с нами во дворец пророков. Глаза сестры Верны стали печальны. Один. — Надолго? — сердито спросил Ричард. — Сколько времени займет мое обучение? Черные волосы сестры Грейс блеснули в свете факелов. — Сколько потребуется. Все зависит от того, как быстро ты учишься, и пока обучение не закончится, тебе нельзя покидать стен дворца. У Кэлен сжалось сердце. — Смогу ли я навещать его? Сестра Грейс медленно покачала головой. «Нет. И еще одно». Ее взгляд остановился на Эйджеле. Она вынула из складок плаща металлическое кольцо размером с ладонь. Кольцо казалось сплошным, но сестра сделала какое-то движение, и оно распалось на две половинки, соединенные друг с другом. Она подняла отливающее серебристым светом кольцо повыше. «Это ошейник». Он называется Рада Хань. Ты должен надеть его. Ричард отпустил Кэлен и непроизвольно схватился за горло. Лицо его побледнело, глаза широко раскрылись. Почему? — выдохнул он. Слова кончились. Начинается дело. Сестры Верна и Элизабет отступили. Сестра Грейс осталась, сжимая в руке ошейник. Это не игра. С этого момента все будет идти строго по правилам. Слушай внимательно, Ричард. Трижды тебе будет предложено принять Радахань и вместе с ним нашу помощь. Каждый из нас имеет право один раз предложить тебе это. Для Радахань имеются три основания, и каждая сестра может назвать тебе одно из них. После того, как оно будет названо, Ты должен принять Рада хань или отказаться. Если ты отвергнешь все три предложения, четвертого не будет. Ты лишишься возможности обрести поддержку у сестер Света. Впрочем, надеюсь, этого не случится. Но если ты откажешься в третий раз, твой дар погубит тебя. Ричард по-прежнему сжимал рукой свое горло. «Почему я должен носить ошейник?» — прохрипел он. «Никаких вопросов!» — властно отрезала сестра Грейс. «Ты будешь только слушать. Ты должен сам по собственной воле надеть Радохань себе на шею. Но снять его сам ты не сможешь. Он может быть снят лишь сестрами Света. Он останется на тебе до тех пор, пока мы не сочтем, что обучение закончено». И только мы можем решить, что оно закончено. В грудь Ричарда тяжело вздымалась. Его взгляд был прикован к ошейнику. Глаза его были дикими и полны ужаса. Кэлен никогда не видела у него таких глаз. Сестра Грейс мстительно прищурилась. — Сейчас ты получишь первое предложение. Каждая сестра имеет право предложить тебе нашу помощь, но первое предложение ты услышишь от меня. Я, сестра Света Грейс Рэндалл, объявляю тебе первое основание Радахань и предлагаю тебе нашу помощь. Первое основание Радахань таково. Он избавит тебя от головной боли и очистит твой разум для обучения. Ты волен принять нашу помощь или отказаться от нее. Но я настоятельно рекомендую тебе принять первое предложение. Поверь, во второй раз это будет сделать гораздо сложнее, а в третий — почти невозможно. «Прошу тебя, Ричард, прими нашу помощь сейчас. От этого зависит твоя жизнь». Она замолчала в ожидании. Взгляд Ричарда вернулся к Серебристому кольцу. В этом взгляде застыл панический ужас. В воздухе повисла гнетущая тишина, нарушаемая лишь потрескиванием дров в очаге и шипением факелов. Ричард поднял глаза. Он открыл рот, но под тяжелым взглядом сестры Грейс не смог вымолвить ни слова. «Я не надену ошейник», — наконец выдавил он. «Я никогда больше не надену ошейник». «Ни ради кого, ни ради чего. Никогда!» Сестра Грейс вздрогнула, но ошейник не опустила. Она была поражена. «Ты отвергаешь мое предложение, рада Хань?» «Отвергаю!» Сестра Грейс побледнела. В глазах ее смешались досада и ужас. Она повернулась к сестрам Верни и Элизабет. Простите меня, сестры. Я потерпела неудачу. Она протянула хань сестре Элизабет. Теперь все зависит от вас. Свет простит тебя, прошептала сестра Элизабет и поцеловала сестру Грейс в обе щеки. Свет простит тебя, сестра Верна сделала то же самое. Сестра Грейс повернулась к Ричарду. Голос ее был тихим. Пусть свет всегда будет благосклонен к тебе. Пусть придет день, когда ты отыщешь свой путь. Не отрывая от Ричарда глаз, она встряхнула рукой, и вдруг из рукава у нее выскочил нож. Впрочем, он больше напоминал длинную иглу, торчащую из серебряной рукоятки. Ричард отпрянул неуловимым движением, выхватив меч. Воздух наполнился волшебным звоном. Так же стремительно сестра Грейс перехватила стилет и развернула острием к себе. Видно было, что она умеет обращаться с оружием. По-прежнему, глядя на Ричарда, она вонзила клинок себе в грудь. Темноту разорвал яркий луч. Казалось, он вырвался из глаз сестры. В следующее мгновение... Ее бездыханное тело рухнуло на землю. Ричард и Келлен в ужасе отшатнулись. Сестра Верна склонилась над телом и вынула стилет из раны. Выпрямившись, она посмотрела на Ричарда. «Мы предупреждали. Это не игра». Серебристый клинок исчез в складках плаща. «Ты должен похоронить ее сам». Если ты поручишь это другому, тебя до конца дней будут мучить кошмары, порожденные магией. От них нет спасения. Сестры накинули капюшон. Тебе была предложена помощь в первый раз. Ты отказался. Мы еще вернемся. Они направились к двери и вышли из дома. Лезвие меча уткнулось в землю. Ричард смотрел на мертвую женщину, и по щекам его бежали слезы. — Я никогда больше не надену ошейник, — прошептал он скорее самому себе. — Кто бы меня об этом не просил? Усталым движением он поднял сумку и, достав оттуда небольшую лопатку, прицепил ее к поясу. Потом перевернул сестру Грейс, скрестил ей руки на груди и взвалил тело на плечи. Одна рука соскользнула и повисла, качаясь. Голова запрокинулась, мертвые глаза остекленели. На белой блузе отчетливо выделялось пятнышко крови. Ричард посмотрел на Кэлен. Глаза его были мутными от боли. — Я иду хранить ее. Я хотел бы сделать это один. Кэлен кивнула. Ричард толкнул дверь плечом и вышел. Кэлен обессиленно опустилась на землю и зарыдала.